глава 24 и дожидается пока черная карета с грохотом исчезнет вдали и только потом устраивает племяннице выволочку он демонстративно захлопывает входную дверь и слушает как переливчатое эхо дверного звонка умирает в тиши дома стараясь не дать волю своему гневу и страху 300 фунтов Единственная причина, почему он согласился убрать вазу с глаз долой. Из этих денег он выплатит долг кумбу, да еще и останется немало. Но его гложат опасения, связанные с передачей вазы старухи для ее ночных увеселений и с сопутствующим этому риском. Впрочем, об этом он подумает позже. Пока что главный предмет его беспокойства — Дора. «Полегче, — думает он, — полегче». Он оборачивается к ней. Дора беспомощно вжалась в стену позади прилавка, и это зрелище его озадачивает. «С чего это она столь откровенно трусит?» «Дора? И вдруг напугана?» «Что-то на нее это не похоже, совсем не похоже. И столь странное поведение племянницы настораживает языкию, заставляет почувствовать себя неуверенно. Если ей стали бы известны его намерения, если она узнала тайну вазы, Она бы себя так не вела. Так что, скорее всего, ему ничто не угрожает. Как ты туда попала? Ради своего блага, да и ради ее блага, языкея старается говорить с племянницей спокойно, не повышая голоса. Я... Дура осекается. Вот что его интересует. Я взломал замок. Чем? Шпилькой. Он ей не верит. Ну тогда как? Языке дотрагивается до висящего у него на груди медного ключа и делает шаг вперед, стараясь не морщиться от острой боли в гнойной ране. Такое впечатление, что перевязочные жгуты раздирают кожу. Ты действовала у меня за спиной? Я еще один шаг вперед. Почему? И тут она меняется в лице. Почему? Она вцепляется в прилавок. И Языкея видит, как у нее белеют костяшки пальцев. «А почему вы утаили от меня вазу? Почему вы утаиваете от меня все, что есть в подвале?» И при этих словах замирает с вытаращенными глазами, оторопев от того, что они вроде бы говорят о совершенно разных вещах. «Всё, что есть...» В глазах Доры вспыхивают искры, но что они отражают? Языкея не может распознать. «Да, дядюшка», — говорит она, — Все, что там есть! Я видела ящики на полках, видела их содержимое!» «Ишь, какая дерзкая, в точности как Хелен! Прекрасная, коварная Хелен!» Изакия чувствует, что теряет самообладание и набирает полные легкие воздуха, чтобы взять себя в руки. И не делал из этого секрета!» «Но вы ничего не сказали мне об этих вещах, то есть утаили их!» — парирует она. «Вы храните подлинные древности в подвале, хотя вполне могли бы продавать их здесь, в магазине!» Иезекия свирепеет и, превозмогая боль, переступает со здоровой ноги на увечную. «Это тебя не касается!» «Но я Блейк!» Ее страдальческом возгласе Иезекия внезапно угадывает то непонятное ему поначалу чувство, что мелькнуло в ее взгляде. Гнев! незамутненный, неподдельный, и это его ошарашивает, пугает. Это предприятие всегда было столь же моим, сколь и вашим, продолжает Дора. Отец устыдился бы, увидев, во что вы превратили его магазин. Руки и языки сжимаются в кулаки. Твой отец Пандора был слишком мягкотелым. Он называет ее полным именем. Этим смешным именем только когда ему хочется показать ей свою власть и когда он опасается эту власть утратить. «Я буду вести дела в этой лавке так, как считаю нужным». Племянница качает головой и решительно указывает пальцем на двери в подвал. Годами этот подвал был для меня закрыт. Я даже не спрашивала, почему, коль скоро мне закрыли туда доступ, когда я еще была ребенком. Но потом вам доставили этот огромный ящик, и вы из кожи вон лезли, только бы не подпускать меня к нему. И теперь я знаю, почему». «И почему же?» — спрашивает он обеспокоенно. «Из-за черного рынка». Дора произносит эти слова почти шепотом. В ее глазах теперь пылает ненависть, но языке, испытав радостное облегчение, встречает ее слова чуть ли не хохотом. «Это все, что ей известно». чтобы скрыть от нее свое воодушевление, он торопливо трогает шрам на щеке и заговаривает нарочито приторным голосом. Да ты хоть понимаешь, моя дорогая. В чем ты меня обвиняешь? Понимаю! Дора сдергивает подбородок. Вы собираетесь продать пифос и всю керамику в ящиках незаконно. И зачем мне это делать? потому что вы приобрели их незаконным образом. Это единственное объяснение. Если эти артефакты достались вам честным путем, почему же вы не выставляете их здесь, в зале?» Она говорит разумные вещи, но все равно ей известна лишь половина правды. Тяжело сопя языке, делает еще один шажок. «Я их реставрирую. Не более того». Дора смотрит на него с нескрываемой яростью. «Вы лжете! Им не требуется никакая реставрация. Уж пифас безусловно, в идеальном состоянии, учитывая его почтенный возраст. «Почтенный возраст?» — переспрашивает Иезекия. «Да, дядя. Я знаю. Он настолько древний, что его невозможно датировать. Он относится к доисторическим временам». Языки пытается скрыть оторопь. Потом решает, что Дора просто дразнит его, смеется над ним, но на ее лице нет... и цене веселья, и это заставляет его призадуматься. Дора верно ошиблась. Да и в конце концов, откуда ей знать? Она же ничего не смыслит в древностях, помимо тех, что выставлены в витринах согласно строгим правилам торговли, которые он же сам здесь и ввёл, чтобы племянница не совала свой нос куда не следует. Но, размышляет он, похоже, Дора знает куда больше, чем ему казалось. Впрочем, каким образом она это выяснила? Его мало волнует. Да и исторические времена. Он знал, что Пифос древний. Конечно, знал. Он же сам помог Хелен его обнаружить. Разве нет? Но он понятия не имел, насколько древний. Даже Хелен не предполагала, что ваза такая старинная. Хм, возможно, то, что он ищет, не стоит его усилий. Эта мысль напоминает ему кое о чем. Ты его открывала? Пифос? «Ну, конечно, Пифас!» «Да, я...» «И он открылся?» Вопрос словно удар на отмаш, Похоже, застаёт Дору врасплох. Её брови сходятся на переносице. «Да!» «Как?» «Я...» «Приподняла крышку». «Просто взяла и подняла?» С сомнением спрашивает и Дора смущённо моргает. «Я не понимаю». Языке тоже ничего не понимает. Он пытается сглотнуть слюну... Но его вновь охватил приступ паники, и он не может вздохнуть, потому что грудь его сдавила так больно. Словно туда засунули камень. Внутри что-то было? Нет. Она задумалась. Задумалась. У нее на лице возникает озадаченное выражение. Языкия чувствует, как кровь отливает очёк. Какая хитрая игра. Она чуть не оставила его в дураках. «Это маленькая ведьма». Нет, почти ласково спрашивает и не сводит с нее глаз. Я же сказала, произносит Дора медленно, потому что и она за ним тоже наблюдает. Ничего? Совсем ничего. Вот оно. На ее лице так похожим на лицо ее матери. Просто вылитая мать появляется то же самое выражение, откровенного лукавства. Крышка легко открывается. Открывается сразу, без всякого усилия. Почему? Как? Он ищет скрытый механизм. Нечто такое, что не позволяло ему открыть пифос раньше. Ничего похожего. Он переворачивает крышку вверх дном, проводит пухлым пальцем по выемке вокруг нижней кромки. На подушечке пальца остается слой красноватой пыли. Ничего! Он исследует внутреннюю кромку пифоса. прижимает ладонь к широкому жерлу изнутри и несколько раз обводит вокруг. Ничего. Он приносит стул, от рабочего стола встает на него, с большим трудом и заглядывает внутрь. Ничего не видно. Он слезает со стула, уходит и возвращается с горящей свечой, наклоняет ее над зияющей тьмой сосуда, пытаясь осмотреть его дно. Тени, танцующие блики пламени свечи, отраженные от терракоты. И там ничего, пустота. Он слышит шипение, насупившись, задувает свечу, и шипение прекращается. Недоумевая, языке спускается со стула и стоит, выпрямив спину. Дора нашла ее, думает он. Дора, скорее всего, нашла ее, и поэтому она знает. Она должна знать. Но если она знает, почему же не признается? Значит, она что-то вынашивает, специально отвлекает его внимание, заводя дурацкий разговор про черный рынок, чтобы его напугать. Что ж, этого он ей не позволит. Он зашел слишком далеко и ждал слишком долго, чтобы сейчас отступить. Изакия. -э Лоти появляется на верхней ступеньке и нерешительно окликает его. Он стоит к ней спиной, вцепившись в край вазы. В нем закипает гнев. Его переполняет яростное разочарование. «С вами там все? Уйди прочь, чёрт бы тебя побрал!» — орёт он. Но ну, пошла вон!» Он вслушивается в ее удаляющиеся шаги. Взвон колокольчика на двери, отделяющий лавку от жилых комнат. Старается ровно дышать.